«Мне сейчас вот что стало интересно», — сказал Джуфин. «Предположим, нам внезапно понадобились сведения обо всех урдерских колдунах. Для начала хотя бы просто список имен. Где живет, какую магию практикует, каков уровень мастерства. Совершенно не представляю, каким образом их добывать». «Да, непростая задача». согласился Шурф, и, к сожалению, ваш обычный способ работы с информацией тут не поможет. Что за мой обычный способ? Попросить меня поискать соответствующие сведения в Орденской библиотеке. Просто я это уже сделал и убедился, что урдерские хроники повествуют только о деяниях колдунов прошлого, да это довольно скупо. О наших современниках практически ни слова. Хотя, возможно, колдуны прошлого и есть наши современники. Я так и не нашел маломальски достоверной информации о том, сколько они обычно живут. Если учесть, что средняя продолжительность обычной человеческой жизни в Чарухте даже несколько выше, чем у нас, я уже вообще ничему не удивлюсь. Можно отправиться в Урдер, прожить там пару дюжин лет, постепенно втереться в доверие к местному населению, наглядно продемонстрировать недюжинные способности к магии, напроситься в ученики к какому-нибудь колдуну, воспользовавшись случаем спросить, как его зовут и сколько ему лет, сообщить эти сведения вам, повторять, пока колдуны не закончатся. Ухмыльнулся я. «Отличный способ прожить насыщенную, хоть и несколько однообразную жизнь. Что тут скажешь, повезло нам, что этот краснолицый маньяк чудит не у нас, а в Кумоне». «Кстати, не только в Кумоне», — флегматично заметил Джуфин. «Что?» — я подскочил как ужаленный. «Он уже объявился в Йехо?» «Нет, что на самом деле, скорее, досадно. Уверен, мы-то как раз быстро с ним разобрались бы». «Возможно, этот красавец тоже так думает и предпочитает обходить нашу территорию стороной. Однако, по словам Трики, которые переписываются со старыми приятелями, как минимум два подобных инцидента произошли в Тулане. Один в самом конце осени». «Кстати, примерно тогда же, когда ли вы убийца с красным лицом впервые появился в Кумоне, а второе относительно недавно, дюжины три дней назад, или сколько там почта из Тулана до нас морем добирается». «То есть убийца появляются то в Уандуке, то в Чарухте с интервалом буквально в несколько дней?» — уточнил Шурф. «Очень любезно с его стороны». «Дать нам такую интересную подсказку». «При условии, что это один и тот же человек, а не целая банда учеников-волшебника, дружно сдающая зачеты накануне конца года», — вставил я. «Да, такой вариант тоже нельзя исключать. Хотя было бы довольно странно, если бы все эти люди оказались родственниками твоих трактирщиков, унаследовавшими фамильное проклятие». «Ну, вот такое талантливое семейство», Окрестные колдуны дерутся за право взять их в ученики. Ну, или этот проклявший их чародей, как его, Туфалей Фаюмхаг, на самом деле был маньяком и проклинал каждого, кто проходил мимо его окон, поэтому у них теперь полстраны бегать с разноцветными рожами. Почему нет? Самое удивительное, что даже это твое нелепое предположение может оказаться верным, вздохнул Шурф. «А вся информация, полученная мной из книг, намеренной ложью, умело сфабрикованной специально для того, чтобы ввести в заблуждение иностранцев, собирающих сведения об урдерской магии. Когда имеешь дело с совершенно незнакомой чужой культурой, следует быть готовым к любому подвоху». «Да уж», — мрачно подтвердил я, — «вы меня не недослушали». — заметил Джуфин. — А я собирался сказать, что краснолицего человека с ножом видели ещё и в Конгоне, и в конкулехе -Ку и в Бахри. Подозреваю, это далеко не полный список. Просто сведения доходят до меня не так быстро, как хотелось бы. Не в каждой стране у меня есть знакомые, владеющие безмолвной речью. Я уже послал официальные запросы куда только возможно, Но почта ходит возмутительно медленно Ладно, подождем Что-нибудь еще можно сейчас сделать? Спросил я Джуфин неопределенно пожал плечами Да что тут сделаешь? Привыкай к тому, что время от времени в мире творятся Но ну, вот такие интересные вещи Не предотвратить, не даже объяснить, которые мы пока не в силах Впрочем, лично я теперь твердо намерен разузнать как можно больше об урдерских колдунах. Пока не понимаю как, но я это сделаю. Просто потому, что неприятно удивлен собственным невежеством. Когда дело касается какой-нибудь математики или, скажем, геологии, магистры с ними, я готов еще некоторое время ничего об этом не знать». Но столь серьезные пробелы в области магии, пусть даже Чарухтской, я себе позволить не могу. Не смотри так на меня, сэр Шурф. Я знаком с тобой не первый год и примерно представляю, что ты собираешься сказать. Да, никогда заранее не знаешь, где пролегают границы между этой грешной геологией и магией. Я даже готов согласиться, что границы эти настолько условны, что впору начать рассуждать о полном их отсутствии. Но это теоретически, а на практике всякий раз понятно, о чем именно речь в каждом конкретном случае. А теперь можешь сказать мне спасибо за то, что я сам произнес все эти скучные назидательные фразы и избавил тебя от необходимости лишний раз открывать рот. — Спасибо, — сказал Шурф. «Он очень вежливый». «Отдельный вопрос, как мне теперь быть с урдерцами из света Салари?» — вздохнул я. «А почему с ними непременно надо как-то быть?» — невинно спросил джуфин «Я пожал плечами. Неужели так непонятно?» «Тебе не нравятся их вдохновенные выдумки в ответ на простые вопросы?» «Понимаю. Не самое удачное начало дружбы». «С другой стороны, на что им остаётся, если интересующая тебя тема под строжайшим запретом? Ты бы сам на их месте соврал и бровью не повёл». «Можешь считать, что вы просто играли в злик и злак. Ваши фишки встретились на одной клетке, и спорный кубик упал жёлтой стороной», — сказал Шурф. «Злуй юг, досадное недоразумение. Оба игрока пропускают ход». но не держат друг на друга зла. Случайный, неуместный вопрос, вынужденный лживый ответ. Ничего личного. Никаких далеко идущих выводов на основании этого происшествия сделать нельзя. «Надо же! Успел, значит, изучить правила!» «Что за злик и злак?» — оживился Джуфин. «Просто черухтская игра», — объяснил я. «Довольно увлекательная». И добавил тоном «Опытного искусителя». «Рассказывать нет смысла. Лучше сразу показывать. Я сам учился в процессе». На этом совещание можно было считать закрытым, а работу тайного сыска столицы Соединённого Королевства парализованной как минимум на несколько часов. Сэр Шурф сразу это понял и сбежал от нас по добру, по здорову. Но не сказать, что он был этому рад. Совсем нет. «Кажется, это очень полезная для тебя игра», — сказал джуфин после нескольких партий, которые мы отыграли с переменным успехом, но вполне на равных. «Если и она не научит тебя не принимать слишком близко к сердцу несоответствия жизни твоим представлениям о должном, тогда даже и не знаю, как быть». «Если не научит, останусь таким, каков есть», — отмахнулся я. «Тоже не смертельно». «Надеюсь, что так», — подумав, согласился он. «Все-таки ты очень живучий. Можешь позволить себе роскошь всерьез изводиться из-за подозрительного поведения новых приятелей и из-за всего остального». Очень любезно с его стороны не перечислять вслух полный перечень причин моих текущих огорчений. Не лучшая тема для болтовни за игрой, а вслух я сказал. «Да, в этой роскоши я натурально утопаю. Красиво жить не запретишь». «Хотел бы я научить тебя вместо «ох, как всё плохо» думать «надо же, как интересно». Но такое отношение к жизни приходит только с опытом. Ничего, Сармакс, ещё какие-то несчастные лет пятьсот, и всё случится само». «Бывает, всё-таки совершенно неинтересное «ох, как плохо», — сказал я, думая, разумеется, об умирающем лисе. «Ничего интересного в его горе не было, как ни груди». Вот именно это я и имел в виду, когда говорил про опыт. Пока его недостаточно, любые разговоры о том, что неинтересных событий вообще не бывают, бесполезны. Впрочем, что касается твоих урдерских приятелей, ты и сам должен понимать, что щедрая судьба подкинула тебе любопытнейшую головоломку. А что ты пока не любишь, да и не особо умеешь их решать, так просто еще не успел войти во вкус». «Ничего, войдёшь». «Штука ещё и в том, что головоломка поджидала меня вместе где я искал совсем другого», — признался я. «Другого? нет чего?» и я пожал плечами. «Даже не знаю. Другого, и всё. Чего-то прямо противоположного. Возможно, просто утешение». «А, ну, на твоём месте я бы на это особо не рассчитывал. Не того ты склада человек, чтобы принять утешение из чужих рук». «Может, и дадут, да взять не сумеешь. Всё, что ты можешь сделать, когда что-то идёт не так, встать, засучить рукава и исправить, если получится. А если не получится, лечь и умереть». «Похоже на правду», — неохотно признал я. «Я бы на твоём месте говорил это с другой интонацией. Торжествующей». «Ладно», — кивнул я, — «потренируюсь. И честно тренировался до самого вечера». Не уверен, что преуспел в искусстве торжествующей интонации, но настроение себе более-менее поднял. И всем окружающим за компанию. А когда я уснул, мне снова приснилась игра в злик и злах. У моей партнерши были знакомые черты и глаза цвета штормового моря. Я не сразу, но все-таки вспомнил, что она уже снилась мне вчера. Хотел сказать «я тебя узнал» и спросить, откуда она такая взялась и зачем снится мне вторую ночь кряду. Но грешным делом испугался, что от таких разговоров проснусь, не доиграв партию. Она вышла увлекательная, жалко было бы не довести ее до конца. Впрочем, доиграть по-человечески все равно не получилось. После очередного броска кубика сероглазая женщина с досадой воскликнула. «Злок-йок! Не мой, а зеленый! Лучше уж просыпайся прямо сейчас. У тебя есть дела поважнее, чем обыгрывать меня». От неожиданности я рассмеялся, а потом все-таки проснулся. Скорее от собственного смеха, чем по команде. Но это все равно было досадно. Не столько из-за ускользнувшего от меня выигрыша, строго говоря, по правилам, я все равно уже победил, сколько потому, что за окном еще стояла глухая ночь, без малейшего намека на предрассветную синь, а сна ни в одном глазу, хоть проспал я максимум часа два. Обычно мне и втрое больше недостаточно. Дела поважнее, ишь, какие это интересно. Нет ответа. Какое-то время я слонялся по дому, замышляя лютые злодейства, в смысле прикидывая, Нельзя ли прямо сейчас кого-нибудь разбудить? И вовсе не потому, что я так уж люблю мучить людей. Просто спросонок в бедную мою голову лезли мысли «одна мрачнее другой». Самый простой способ от них избавиться – с кем-нибудь поболтать. Есть, впрочем, и специальные магические приемы, но проку от них немного, потому что они рассчитаны на помощь другим, а самого себя спасать полагается старыми добрыми дедовскими методами – волей и разумом. постом и молитвой, медитацией и психоанализом. Еще можно почитать книжку, в идеале увлекательный детектив. Но художественной литературы ни в Соединенном Королевстве, ни вообще нигде в мире нет. О причинах отсутствия в мире художественной литературы рассказывается в книге «Дар Шаванахолы». это самый большой недостаток нашей здешней жизни. Впрочем, возможности таскать книги из щели между мирами никто не отменял. Так что на самом деле беда не в отсутствии детективов, а во мне самом. Просто я уже отвык утешаться таким способом. И любым другим способом тоже. джуфин совершенно прав. Мне нужно не утешение, а возможность немедленно все исправить, даже когда ее нет. Особенно, когда ее нет. Поэтому я не стал никого будить». Ну и еще из чувства самосохранения. Все-таки, когда имеешь дело почти исключительно со злыми колдунами, лучше не тревожить их понапрасну. А то проклянут с просонок и бегай потом с лиловым лицом и, к примеру, минкальими рогами на радость любопытным школьницам. Ой, а что это у нас на улице такое интересное появилось? Мама, мама, смотри, а ты людей в такое превращать умеешь? А я, когда вырасту, научусь? Вместо того, чтобы поднимать переполох... Я просто закутался в теплые зимние лоохи и вышел из дома. Обычно пешие прогулки меня успокаивают, как медитация, психоанализ, пост и молитва вместе взятые. Видимо, молюсь я ногами и анализирую тоже ими. И пощусь и медитирую заодно, а голова у меня просто для красоты. Аргументом в пользу этого предположения может служить тот факт, что никаких конкретных идей в моей голове в ту ночь не было. Пойти-пройтись и все. А ноги меж тем прекрасно знали, о каких делах поважнее шла речь, и куда мне в связи с этим надо. Туда они и пошли. Их замысел стал мне очевиден только через час, когда я обнаружил себя у ворот трех мостов. Это не единственный путь из старого города в новый, но самый короткий и удобный. Я через них сегодня уже дважды проезжал. Вернее, вчера. Если бы я и дальше шел пешком, добрался бы до места назначения уже утром. но затягивать я не стал. Встал на тёмный путь и уже буквально секунду спустя был в саду знахаря Ирэнса Сумакея. Нехорошо, конечно, вламываться на чужую территорию без приглашения, да ещё и среди ночи. Но тут ничего не поделаешь. Моё «надо» всегда было сильнее любого «нельзя». Прокладывая тёмный путь, я сообразил сразу оказаться рядом с деревом, по которым спал нынче утром. А то искал бы его до послезавтра, знаю я себя». Я опустился на колени рядом со старым лисом, чья участь не давала мне покоя весь день. Долго гладил серебристую шерсть, а потом лег рядом с ним на траву. Сказал, «Посмотрим, чем я смогу тебя утешить». Никаких конкретных идей у меня не было. Меня никогда не учили утешать ни людей, ни зверей. В этом не было особой нужды. У меня нет знахарского призвания, хотя многим кажется, будто оно есть. Но там, где у настоящего знахаря призвание, у меня настроение – И не сказать, чтобы я умел им управлять. Сегодня умереть на месте, готов ради прекращения чужих страданий. А завтра вздохну. Какая жалость. И пойду заниматься своими делами, как обычно поступают все. Но когда на меня находит очередной приступ сострадания, справиться с ним я, как показывает практика, не могу. Да и не то, чтобы хочу. Вот и сейчас. Я лег в траву, прижал к груди неподвижного лиса, как плюшевую игрушку, сказал ему вслух. Когда люди хотят увидеть один сон на двоих, они кладут головы на общую подушку, так, чтобы соприкоснулись. Это я худо-бедно умею. Друг научил. Спасибо ему. Считается, что тот, кто проводит ритуал, приглашает второго в свое сновидение. На практике это не всегда так. Но мы с тобой все-таки попробуем увидеть именно мой сон. Там тебе будет всяко лучше, чем в собственном. Обещаю. И поговорить там, надеюсь, сможем. В моих снах все разговорчивые. «Согласен?» Лис ничего не ответил. Ну, то есть нормального человеческого ответа я от него, понятно, и не ждал, но все-таки надеялся, что он моргнет, шевельнет ухом или еще как-нибудь покажет, что выслушал меня и дает добро на эксперимент. Однако никаких знаков не последовало. Похоже, старый лис вообще ничего не чувствовал и не понимал. Ну или ему было настолько все равно, что я даже вообразить не способен. Только теоретически предположить. Но какая разница На его месте я бы хотел, чтобы тот, у кого есть хоть малейший шанс Облегчить мою участь Попробовал это сделать Мало ли, вдруг получится Ну вдруг Поэтому я уложил лиса так, чтобы наши головы соприкасались И прочитал нужное заклинание И представил, как мы вдвоем открываем дверь в полной темноте И переступаем порог Переходим из одной тьмы в другую Где все еще ничего нет И идем дальше Дороги пока не видно, но я уже примерно понимаю, куда в итоге придем. Не было видно и потом Когда я шел по заросшему деревьями склону вместе месте подъема довольно пологому Так что идти оказалось не слишком трудно Даже с тяжелым лисом на руках Все-таки это было мое сновидение А я не люблю избыточные сложности Мне надо, чтобы все получалось легко Хотя бы во сне, если уж наяву невозможно В конце концов, я, как и следовало ожидать Споткнулся об очередной древесный корень Но вместо того, чтобы рухнуть в траву Медленно и плавно в нее опустился, как сорванный ветром сухой лист. В этом смысле сны выгодно отличаются от реальности, даже магической. Даже от магической реальности, в рамках которой я, мягко говоря, не самый последний колдун на своей улице. Лис, которого я по-прежнему держал на руках, вдруг встрепенулся. Требовательно дернулся. Отпусти. Я, конечно, послушался. Пусть побегает. Все-таки дикий лесной зверь. Могу вообразить, как ему осточертела собственная немощь. Такое кого угодно с ума сведет, даже без дополнительных бед. Пока Лис наслаждался внезапно обретенной способностью носиться, сломя голову, у меня было время разобраться, где мы оказались. В смысле, что именно мне приснилось. До сих пор я сюда вроде не попадал. Или все-таки... Ну, собственно, да. Сразу мог бы догадаться. Старый заброшенный парк. Тот его дальний край, куда я до сих пор в своих сновидениях не забредал. Но все равно точно знаю, что если еще некоторое время идти вверх, а потом вниз, под уклон, рано или поздно тебя окутает туман, в котором можно заблудиться навек. А можно, проплутав какое-то время, упереться носом в садовую ограду моего друга Франка, с той стороны, откуда в его дом попадают некоторые гости, сновидцы и почти все призраки, каких мне доводилось там встречать». «Сейчас, — подумал я, — мы туда не пойдем. Разве что Ёвка сам побежит. Но это уже ему решать». Словно почувствовав, что я о нем думаю, лист тут же примчался обратно и уткнулся мохнатой башкой в мою ладонь. Хотя, собственно, почему словно? Естественно, он это почувствовал. Нам сейчас было очень легко не разговаривать обычным образом, но хотя бы безошибочно понимать друг друга. «Это же мой сон. А я люблю, когда меня понимают. И когда понимаю, я сам». Лис забрался мне на колени, поставил передние лапы на плечо, адресовал мне совершенно человеческий вопросительный взгляд. «Ты сейчас старший? Что происходит? Чего ты хочешь? Зачем мы здесь? Что будет с нами потом?» Примерно такие вопросы он бы сейчас задал, если бы умел говорить. Оставалось надеяться, что у меня получится дать понятный ему ответ. Мне очень пригодился опыт безмолвной речи, Особенно необходимость сопровождать проговариваемые про себя слова работой воображения, постоянно представлять, будто стоишь рядом с собеседником, и твоя речь льется в его голову, как вода в кружку. Когда пытаешься договориться со зверем, наяву ли, во сне ли, приходится рисовать перед внутренним взором визуальные и чувственные образы, иллюстрирующие смысл сказанного. Это гораздо сложнее, но техника хвала магистрам та же, что существенно облегчает задачу. «Для начала, — подумал я, — тебе следует знать, что я могу тебя вылечить. Там, наяву, в саду доброго знахаря Иренса, где мы с тобой сейчас спим. Сделать тебя здоровым и молодым. Хочешь?» И одновременно представил все это. Как мы просыпаемся в предрассветных сумерках, в голову лиса летит мой смертный шар, и я отдаю приказ. Зверь, бодро встряхнувшись, вскакивает и бежит искать завтрак. Лис сердито фыркнул. Он был очень недоволен. Я, в общем, ожидал подобной реакции. Для него стать здоровым и молодым означало, что смерти придется ждать еще очень долго, добрых полсотни лет, или сколько там живут наши лисы. А для Йовки каждый час без подружки очередная мучительная вечность. И забыть свою Йорку он не согласится. Все что угодно, лишь бы не забывать. И он, черт его дери, прав». Вот и я с самого начала был уверен, что ты не захочешь, — подумал я. Не беспокойся, дружище, я не собираюсь насильно тебя исцелять. Я как никто понимаю, что иногда любовь может стать важнее жизни и всех удивительных возможностей, которые она дает. Сам такой же дурак, как ты, поэтому и не стал сразу тебя лечить, а вернулся, чтобы разделить с тобой сон и поговорить. Спросить, чего ты на самом деле хочешь. Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче? «Я останусь тут навсегда», — думал лис. «Вернее, не думал, а просто желал этого всем сердцем». «Конечно, оставайся», — думал я. «Хорошее дело. По крайней мере, тут ты не старый, ничем не болен. Вон как только что носился. Такой молодец». «И еще я думал, что если хоть с кем-нибудь после смерти происходит хоть что-то, то, то мертвая лиса Йорка, без которой тоскует мой новый приятель, непременно должна однажды сюда добраться». Потому что и люди, и звери, которых так сильно любят, не могут исчезнуть совсем. Это нечестно. Я не согласен. Если так, то меня просто нет. И не было никогда. Возможно, именно поэтому откуда-то из кустов выскользнула хвостатая тень. Лис встрепенулся, спрыгнул с моих колен, помчался навстречу тени, и уже буквально секунду спустя они катались по траве причудливым клубком, забыв обо всём на свете, начиная с меня. Ну и правильно, пусть радуется встреча а мне пора, я уже знаю, что делать. Для начала просто проснуться от холода, потому что зимний рассвет не самое удачное время для любителей безмятежно дрыхнуть в сырой траве, и теплые лаохи не то чтобы решает проблему. Холод, впрочем, пошел мне на пользу. По крайней мере, проснулся я чрезвычайно бодрым, собранным и спокойным, с кристально ясной, хоть и шмыгающей носом головой, Сразу, не раздумывая, запустил в спящего лиса смертный шар, сказал «Спи, пока жив, смотри мой сон, развлекайся со своей подружкой, пусть вам будет хорошо, а когда умрешь и превратишься в такую же тень, как она, можете оставаться там, сколько захотите, да хоть навсегда, но это уже не приказ, а просто приглашение, я буду вам рад, а теперь освободись от моей власти, хороших тебе снов». «Ничего себе, какие дела творятся!» Раздался глаз свыше. «Когда стоишь на четвереньках, практически любой глаз будет свыше. Таковы законы физики». «Извините, пожалуйста», — сказал я хозяину дома, который, вопреки моим надеждам, все-таки застукал меня в собственном саду. Я, конечно, не должен был без разрешения вламываться на вашу территорию, но, в общем так получилось. «Просто вы поступили как знахарь. — пожал плечами и Ирэнса Сумакей. — Поняли, что можете облегчить страдания больного, и сразу взялись за дело. Было бы странно, если бы я стал вас за это порицать. — Спасибо за понимание, — кивнул я. Собирался встать и уйти, но знахарь уселся рядом и достал из кармана трубку. Его поведение выглядело как приглашение немного задержаться. Конечно, можно было сделать вид, будто для меня это вовсе не очевидно, но я не стал... — Только на самом деле я так и не понял, что вы сделали с Йовкой, — сказал Ирэнса. — Слышал, что вы сказали, пусть вам будет хорошо, и когда умрёшь, можешь остаться. Где, кстати? — В моём сновидении. Ему там понравилось, и тень его мёртвой подружки туда пришла. Всё отлично получилось. — Вот оно как. Мы помолчали. Знахарь сверлил меня вопросительным взглядом, Явно хотел выяснить, почему я так уверен, будто все получилось, но не решался. Пришлось прийти ему на помощь. Если вы когда-нибудь слышали, будто я могу подчинять волю любого живого существа, имейте в виду, это чистая правда. Делать это я люблю, пожалуй, даже меньше, чем убивать. Но справедливости ради следует признать, что от этого умения бывает немалая польза, если отдавать приказы с умом. «Потому что, если я, к примеру, прикажу больному выздороветь, он так и сделает, сколь бы безнадёжным ни было его состояние. И не только это, конечно. Теоретически, по моему приказу, любой человек ли, зверь ли, способен на всё, в том числе спать и видеть сон, по моему выбору. Ничего сложного в этом нет». «Погодите, но если так, почему в Соединённом Королевстве всё ещё есть неизлечимо больные?» — возмущённо спросил Ирэнса Сумакей. Закономерная реакция. Настоящему знахарю с призванием должно быть совершенно невыносимо узнать, что кто-то может вылечить всех страдальцев сразу и до сих пор этого не сделал. «Во-первых, их уже далеко не так много, как можно подумать», — сказал я. «Мы над этим работаем». «Вы? То есть вас таких несколько?» К сожалению, нет. Просто сэр Абилат заинтересовался мной как новой новоизобретенной микстурой. «Сэр Абилат?» Королевский знахарь? Ну да. Теперь он вызывает меня в самых безнадежных случаях. Но при этом считает, что нам не следует спешить, потому что мы пока не знаем, какие могут быть последствия у подобного лечения. Возможно, столь полное порабощение воли, даже кратковременное, в будущем сведет моих пациентов с ума. Или они будут всю жизнь испытывать ко мне любовь, плохо совместимую с нормальным существованием. Или, напротив, ненависть. Пока все в порядке, но кто знает, что случится уже через год. А Билат решил наблюдать за выздоровевшими на протяжении достаточно долгого времени, как минимум пару дюжин лет. Если все будет хорошо, значит, моей помощью можно пользоваться и дальше. А пока только самые тяжелые пациенты, те, кому совсем нечего терять. Вроде вашего лиса». «Так почему вы его не вылечили? Заставили смотреть какой-то сон?» «Ещё вчера вы предлагали мне его убить. Говорили, что Ёвка хочет умереть, а не выздороветь. На всякий случай я спросил его самого. Так и есть». «Но получается, вы могли бы просто приказать ему перестать горевать по мёртвой подружке?» «Мог бы, но на его месте я бы такому исцелению, пожалуй, не обрадовался». «Дырку над вами в небе. Почему?» «Да потому что знаю, каково это». Штука в том, что вместе со страданием уходит и ставшая его причиной любовь. И даже память об этой любви стирается. Не сразу, а постепенно, незаметно. Каждый день по крошечному незначительному фрагменту. А однажды смотришь в зеркало и видишь там бодрого и румяного живого мертвеца с тусклыми оловянными глазами. Я, к счастью, вовремя опомнился и предпочел обезумить от горя. Речь о событиях, описанных в повести «Тихий город». Это, как ни странно, было правильное решение. Иногда погибнуть — единственный способ остаться в живых. «Ну, может быть, иногда», — неохотно согласился знахарь. «Для некоторых особым образом устроенных людей. Но уж никак не для зверя». «Зверь, способный так горевать о смерти любимого существа...» Это явно особым образом устроенный зверь. Нет никакой разницы. Снова воцарилось молчание. И Ренцо напряженно обдумывал услышанное. Наконец спросил. «Ладно, а что мне теперь с ним делать? Просто не будить и вообще не трогать?» «Разбудить в любом случае уже не получится», — сказал я. «Не беспокойтесь о нем. Ему правда хорошо в этом сне». «Да, это чувствуется». признал знахарь. «Раньше рядом с Ёвкой было тяжело находиться, а теперь легко и даже в каком-то смысле радостно, как будто он выздоровел и теперь сладко спит». «Так и есть. Просто сон беспробудный. Но он сам этого захотел. Я на его месте тоже ухватился бы за подобную возможность, не особо раздумывая. Жизнь сознания и есть настоящая жизнь». Какая разница, как это выглядит со стороны? А что какое-то время я был почти уверен, будто что-то такое со мной и происходит, я доброму знахарю говорить не стал. Такие вещи я даже ближайшим друзьям не рассказываю. И вовсе не потому, что опасаюсь получить в глаз за подобную ересь. Хотя и это тоже, будем честны.